Мне так жаль вас. В самом деле, эти мужчины, которые не так им, и мы всегда так преданы им, я тоже такая. У меня были возлюбленные, вы в это не поверите. Они не должны были привозить вас сюда, такую прелестную девочку. Кэрол резко села на кровати. «Кто вы? Что вы от меня хотите?» Мисс Лолли заморгала и немного отступила. «Я мисс Лолли». Вы слишком молоды, чтобы слышать обо мне. Лолли Прерри, знаменитая женщина с бородой, я настоящая артистка. Нужно быть артисткой, чтобы носить такой крест, как мой. Я ничего от вас не хочу, только хочу поделиться с вами добротой. Я знаю, что такое доброта, хотя не такая я и добрая, но когда услышала, как вы кричали, когда я увидела... Как вы красивы, то решила, что смогу что-то сделать для вас, прийти к вам на помощь. Правда, я немного смогу сделать, но между женщинами нужно обязательно помогать друг другу, когда неприятности. Пиару вновь улеглась на кровать. «Я им рассказала, где он находится», — простонала она. «Я думала, что ничто не заставит меня сказать им это, но у меня не хватило сил и мужества, я сказала им, и они отправились...» «Убить его, которого я так люблю!» Мисс Лолли подошла к ней ближе. «Не надо расстраиваться до такой степени, я слышала их. Они говорят, что не рассчитывают найти его там. Пойду приготовлю вам чашку чая». «Помогите мне выбраться отсюда!» — закричала Кэрол, приподнимаясь. «Я вас умоляю, помогите мне убежать, не давайте им запереть меня! Мне надо вернуться к Стиву, они стреляли в него!» Я оставила его в лесу, и они направились туда, чтобы прикончить его. Глазами с Лолли наполнились слезами и страхом. — О, я никогда ни во что не вмешивалась, — быстро проговорила она. — Я хочу лишь сделать ваше пребывание здесь приятным. Я постараюсь сделать для вас все, но я не хочу вмешиваться в их дела. Я не могу помочь вам бежать отсюда. Это значит принимать участие. — Я уверена, что вы меня поймете, — промолвила Кэролл. «Вы сказали, что у вас были возлюблены. Так что вы знаете, что означает, когда любишь кого-нибудь, кто нуждается в вас?» Я сообщила им, где он находится, потому что не смогла выдержать их издевательств. Она закрыла лицо руками. «О, вы не представляете, что они со мной проделывали!» «Моя бедная деточка!» не Волли вытерла слезы. «Я так хочу помочь вам! Я не знала, что вы так любите его!» Она быстро оглянулась. Но я не должна долго оставаться у вас. Пойду приготовлю вам чай. Когда вы выпьете чашечку, то почувствуете себя намного лучше. До основной дороги добрый кусок пути, — продолжала она без передышки. На столике вестибюля будет находиться некая сумма денег, — сказала она и вышла, закрыв дверь и спускаясь по лестнице. Кэрол недоуменно уставилась на дверь. Затем сердце в ее груди подпрыгнуло. Она не слышала, как мисс Лолли повернула ключ в замке. Очень медленно она поднялась с постели. Ноги у нее были как ватные, и расстояние от кровати до двери показалось ей бесконечным. Наконец она дотронулась до дверной ручки, повернула ее и потянула на себя. Дверь отворилась. Еще несколько мгновений Карл рассматривала широкий длинный коридор, все еще не веря, что путь к бегству свободен. Она проскользнула по лестничной площадке и, перегнувшись через перила, посмотрела на лестницу и темный вестибюль. Где-то в саду кололи дрова, а из кухни доносился шелест текущей воды. В ее кошмарном сознании эти шумы, обычные для дома, имели для нее что-то успокаивающее. Она кинулась на лестницу, задерживая дыхание и сколотящимся сердцем. Тихонько она начала спуск по лестнице. В одной из хижин заброшенного лагеря дровосеков в Синих горах жил старик, известный окружающим под именем Хэнфри. Старый человек с ослабленным разумом, грязный, нищий, но одаренный особым влиянием на птиц. Тихий как мышь, он поселился в заброшенном лагере лесорубов. Появление Кэрол в черном покарде и ее отъезд совершенно потрясли бедного старика. Он приблизился к Ларцену. обычной осторожности, потом он спрятался в свою хижину в ожидании дальнейших событий. Там он уснул и был разбожен,